Глава 3. Ночные гости и способы борьбы с ними. Никогда у меня не было дара предвидения. Никогда. Но к тому месту, что пониже спины, я периодически доверяю. И, видимо, не зря. Расставив шумовые ловушки, я благополучно натаскала воды, согрела ее и кое-как помылась. Почему кое-как? Условия не позволили помыться основательно, но это лучше, чем быть грязной и потной. Уставшая, сытая и чистая, я разлеглась на своей горе постели. Дала себе за рук, что, как только разберусь с семенами и всем остальным, что касается предстоящей битвы за урожай, буду организовывать себе быт. Жить в таких условиях невозможно и может закончиться чем-нибудь критическим. Просто любой бродяга решит, что эта хибара не желая, и заявится. А мне такие гости не нужны». Мне и алкаша Бруну хватает с его матримониальными планами и сальными взглядами. Сперва я подумала, что эта Марта вляпалась в одну из моих шумовых ловушек. Но когда вслед за шумом раздалась ругань, я поняла, что у меня гости. Незваные, нежданные и явно не с добром. Первая мысль была натянуть платье, но потом голоса раздались уже со стороны черного хода. То есть гости уже можно считать на пороге, то есть во дворе. Моя чудо-лопата осталась на улице, поэтому осторожно выхожу на кухню, беру ту самую сковороду, что так впечатлила Бруно, и тихо-тихо крадусь к двери. Первый, вошедший, получает сковородой куда-то в область туловища. Решила по голове не бить, чтобы точно насмерть не прибить. Затем началось что-то невообразимое. Первый гость сложился от боли, а вот второй влетел в дверной проем, словно ему кто-то сзади наподдал. А тут я со сковородой. Признаться, била не в полную силу. Так, слегка, но сковорода чугунная, и потому уже имела вес, вне зависимости от приложенного мной усилия. Узнать нападавших я не успела, так как силуэты были замотаны в широкие плащи с глубокими капюшонами. После нанесенной мной побоев непрошенные гости сперва встали на карачки, а затем, поднявшись на ноги, рванули в разные стороны, предварительно столкнувшись в дверном проеме. Я выглянула во двор и увидела картину, которая повеселила меня от души и заодно реабилитировала Марту в моих глазах. Моя рогатая подружка села на хвост одному из гостей, но скорее это была гостья, судя по визгливому возгласу каждый раз, когда рога достигали зада убегающей. Я рассмеялась. Вот честно, не удержалась. Я хохотала до слез, наблюдая эту картину. Одна из убегавших... Та, которая не предавала ускорения Марта, посмотрела на меня, перекрестилась и скрылась из виду. Какие набожные оказались у меня ночные гости. К гадалки, не ходи. Уверена, это были Громхильда и Зельда. Решили сделать гадость и проверить, на какой стадии находится процесс восстановления ее домишки. Я дождалась, когда Марта вернется с видом победительницы и встанет передо мной, пока я присела на порог черного хода. Ну что, прогнала? Я уже отсмеялась и успокоилась. Коза подставляет мне свою рогатую голову и бок, а я с благодарностью ее глажу. Всякой твари, даже козе, приятна ласка и любовь. — Это кто тебе по ночам шастает? Коза повернулась другим боком. — Ладно бы, мужик, а то так, не пойми кто. — Я думаю, это Громхильда и Зельда явились пакостить. Но ты молодец, я даже после такого на тебя не сержусь, похвалила я парнокопытную защитницу. А за что на меня сердится? И Марта сделала уморительную мордочку, глядя невинными глазами. «Ты сбежала», — напомнила я вчерашний косяк козы. «Оставила меня на растерзание твоего непутевого хозяина». «А это он непутевый?» — оскорбилась козочка. «Потому что он мне намекал на то, что хозяишки у него нет». Многозначительно поиграла бровями, а коза развеселилась. «Ну а что?» — Марта прикинулась дурочкой. Хозяйки у нас давно нет. В этом он прав. Но тебе лучше поискать кого-то поперспективнее. Я и искать не буду. А с твоим Бруно у нас деловые отношения. Я зевнула и поняла, что пора на боковую. Это какие? Коза склонила голову на бок. Я ему готовлю обеды, а он мне помогает здесь все восстановить. В двух словах объясняю Марте. Я спать, а то устала, на ногах еле стою. Еще и эти ночные гости. Спи спокойно. Я буду охранять. Рогатая подружайка явно возомнила себя боевой козой. Я ушла спать и вырубилась практически моментально, но сковороду положила рядом. Так, чтобы чуть что, сразу можно было за нее схватиться. Трудовые будни. Оставшаяся часть ночи прошла спокойно то ли коза бдила и охраняла мой сон, то ли мои незваные гости решили больше не рисковать и остались дома зализывать раны. Так что мне даже удалось выспаться и утром быть бодрой и на позитиве. Просто только с позитивом и оптимизмом можно было приступать к реализации плана «Огород». План был прост. Бруно поднимает грядки, я разбираюсь с семенами, что у меня в закромах, и верю в лучшее и удачу. Кстати, сосед явился утром с куском сыра, корзинкой картошки и кочаном капусты. И радостно поприветствовал Марту, которая оказалась не в курсе, что у меня с утра будет гость. — Ты где Шельма? шлялась все это время? Он уже хотел дать увесистый поджопник моей рогатой заступнице, когда увидел меня в дверях. Сразу и Марту отпустил, которую держал за рук, и мне за лихвастки улыбнулся. — Козу не тронь! Я хмуро смотрела на мужчину, держа на перевес сковороду, которая окрестила оружием ближнего боя в деревенских условиях. Она мне, может быть, жизнь ночью спасла. А что было? Мужичок глаза выпучил от удивления и с некоторым уважением покосился на козу. Да гости у меня ночные были, но Марта их быстро спровадила. Я с благодарностью посмотрела на козочку, которая вроде как приосанилась. Вот да! Слышу довольное поддакивание рогатой собеседницы. Кстати, меня доить пора. «Ничего себе! И кто это был?» Броно смотрел на меня, не мигая, а мне было немного дико, что я слышу Марту, а мужчина нет. И не буду же я при нем отвечать козе. «Не знаю», — решила не высказываться о своих предположениях, так как доподлино мне неизвестны личности, посетивших нас ночных гостей. «Козу подоить бы не мешало» намекнула я, а Бруно понимающий, уставился на Марту, словно от меня впервые услышал, что молочных коз вообще-то доить положено. — А, я подаю. Дошло до мужичка. — Держи. И Бруно передал мне корзину с продуктами. — И вот еще. И он выудил из кармана два яйца. — Повадились там у забора нестись. То ли похвастался, то ли пожаловался сосед. Я забрала все припасы из рук мужчины и, подмигнув Марте, ушла домой. Она же страдальчески закатила глаза. Бруно, когда яр, ее не особо-то устраивал, но справедливости ради, он неплохо и довольно быстро справился со своими обязанностями и принес мне на кухню кувшин молока. Я соорудила омлет на двоих, маловато, но лучше, чем ничего. Начистила картошки и поставила вариться. Пока она булькала на печке, мы с Бруно позавтракали. Он болтал безумолку, рассказывая, что обещанных досок, естественно, не нашел. Но придумал, как из лозы и веточек можно сплести плетни, с помощью которых он и соорудит мне грядки. А еще, что после завтрака скосит траву возле дома и участка и поправит мне дверь, чтобы можно было запираться и не бояться ночных гостей. Только если я не сама их позвала. И при этих словах поиграл бровями. Но я молчала. Прикидывалась, что не понимаю, о чем он. И вообще, когда я ем, я глух и нем. Закончив трапезничать, мы разошлись по трудовым объектам. Бруно ушел косить и приводить двор в порядок, поправить покосившийся забор. Я же, оглядываясь, словно воришка, полезла в свою попаданческую сумку за пакетиком с семенами. Они сейчас оказались ценнейшим моим приданным от прошлой жизни. Как кощей над златом, так я и сидела над разложенными по столу пакетиками с семенами и молилась Богу жадности, который заставил меня грести практически все подряд в том магазине семян. Я тщательно пересчитала все пакетики и часть их отложила в сторону. Это будет мой НЗ на всякий случай. Решила, что часть посею в грунт уже завтра. Сегодня надо будет узнать, чем они огороду удобряют, и сегодня же решить вопрос с удобрением. Часть семян я замочу и дождусь, пока прорастут. А из семян томатов надо попробовать вырастить рассаду. Хотя, чем черт не шутит, может, и их попробовать посадить в грунт семенами, только выбрать из запасов скороспелые. Проведя инвертализацию, я удовлетворенно кивнула. Часть семян, что я и запланировала, я замочила в сырой трепице и сунула их в местечко потеплее. Сама же вышла в огород проверять, как там движется дело. Сказать, что я удивлена, ничего не сказать. Броно покосил траву во дворе и вокруг дома. И теперь хоть стало понятно, что здесь живут люди, а не бродяги забрались переночевать. Покосившийся забор поправил, и тот стоял уже значительно ровнее. А еще приколотил пару оторванных дощечек. Калитку так и вовсе практически всю сколотил заново. Или мужчина знает секрет сверхскорости, или я долго возилась на кухне с семенами и обедом. На обед, кстати, была отварная картошка и тушеная капуста. От прошлого раза остался кусочек сала, который и будет мясной частью обеда. Но самое поразительное было то, что сосед прикатил тачку навоза и, раскидав его по огороду, перекапывал его. Я всю жизнь в своем мире была нянькой мужику, который не знал, где дома стоит соль, лежит туалетная бумага и находятся трусы с носками. А сейчас с удивлением смотрела на то, что мужчина сам без подсказки, уточнений и объяснений сделал так много по двору. Сама же я это делала бы неделю, не меньше, и по итогу упустила бы время посадки семян. Ну как?» Бронов встал, опершись на лопату. «Заработал я обед, хозяюшка!» «Да», — я кивнула. «А мужик-то рукастый. Если б не пил, то и подженился бы на какой-нибудь вдовушке. А так даже самая бедная вдова сто раз подумает, сходиться с таким или нет. А то все починит, порядок наведет, а потом это все и пропьет». «Он, правда, не сильно богатый». «Ну а что я могу сказать?» «Приготовила из того, что принес». «Я от любого не откажусь». Умаился. признается сосед. «И я, если честно, верю». Хвалю мужчину и краем уха слышу смех Марты и ее комментарии о том, что Бруно старался специально меня впечатлить и, видимо, добился своего. Я лишь закатила глаза. «Тебе бы дом поправить, если жить останешься». Мужчина уплетал за обе щеки и пюре, и тушенную капусту. «А лучше новый поставить. Я бы мог помочь!» И снова улыбка выдает Бруно с головой. «Новый поставить — это, конечно, очень хорошо. Но мне платить нечем. Я снова напомнила о своем бедственном положении. Так что поправляй, что есть». И я окинула взглядом помещение кухни. «Так по цене можно сговориться», — усмехается мужчина. «Что ж ты сразу про деньги, да про деньги!» Мужика можно накормить да согреть. И на мою руку ложится большая, мозолистая рука Бруно. Я согреть могу только крапивой или сковородой. Я, не мигая, смотрю в глаза мужчины, и он медленно убирает свою конечность с моей кисти. Выбирай. Я, пожалуй, откажусь и пойду в огород. А ужинать меня в гости позвали. Сказал сосед и выскочил из кухни. Ну вот, я, походу, сегодня без ужина. Но не греть же мне Бруно за ужин. Это уже ни в какие ворота не лезет. Ничего, перебьюсь. Будет у меня разгрузочный день, стройнее буду. Тут же возникла в голове мысль: Куда уж стройнее? Но я отогнала ее прочь. В кухню сунула голову Марты. А ты че ему такого сказала? Что ему словно шли я под хвост попала? Рванул в огород, только пятки и сверкали. Да, предложил мне дом отстроить, но чтоб я его согрела. Я хоть и храбрилась, но настроение было на нуле. А ты что? посмеивается коза. А я предложила согреть его крапивой или сковородой, но, как видишь, ему не понравилось. Я перемыла быстро посуду и убрала все по местам, окинула взглядом припасы и удовлетворенно хмыкнула: Ну, картошки хватит, завтра еще отварить, так что живы будем, не помрем. Ну, а он чё? Марта, как-то телефонная подружка, только его спрашивала, кто что сказал. А он сказал, что ужинать пойдет в гости. Сдала с потрохами я Бруно. «Знаю я его гостей», — заворчала рогатая подружка. «Собутыльники его из города. Он как с ними свяжется, так в какую-нибудь передрягу и вляпается. Одна история с воровством панталон жены мэра чего стоила». «Что?» Я была настолько ошарашена. «А Марта, давай рассказывать историю, которая, видимо, стала уже притчей». «Эти трое забулдык — Бруно, Карл и Марк — «Наспорт стащили с веревки панталоны жены мэра». Марта рассказывала и хихикала. И от того, как смешно выглядело козья хихиканье, мне тоже стало смешно. А потом все трое вырядились в эту кружевную красоту и разгуливали по площади. И что им за это было? Я не могла уже сдержать смех. Мэр оказался настроен не так благодушно и не оценил порыв троих друзей продемонстрировать всему городу дорогие ботисовые панталоны своей супруги. И обвинил их в заговоре против короны и представителей власти, многозначительно хмыкнула Марта. Ого! Я, конечно, понимала, что за такое может последовать и наказание, но чтобы обвинение в государственной измене это уже за гранью здравого смысла. Да, приезжал чиновник из столицы разбираться, и из Бруна и Карла сняли обвинения. А вот Марка высекли на городской площади. Так как выяснилось, что это именно он подстрекал остальных к воровству панталон. «Жалко, конечно, но впредь наука будет». Я, успокоенная тем, что все разрешилось, заулыбалась. «Никто не спорит. Но вот эта бедовая троица нет-нет, да и собирается. И тогда жди беды», — покачала головой Марта. «Если что, я перейду окончательно жить к тебе», — поставила меня перед фактом собеседница. Я кивнула в знак согласия. Как так вышло, не знаю, но вот коза за какие-то полчаса подняла мне настроение. И уже не кажется, что я барахтуюсь зря. Кажется, что в итоге мне все же удастся чего-то добиться. Я взяла семена гороха, которых у меня, слава богу, был большой пакет, и вышла в огород. Ну что ж, начнем посевную.